Глава 4. Первый ярус. Ведущая магистраль. «Джейк, есть новости?» — хмуро спросил у подчиненного. Крепкий мужчина в строгом черном костюме. «Нет, мистер Трейс». Ответил сидящий прямо на капоте флайера парнишка с портативным терминалом на коленях. «Все чисто Я проверил камеры по всей округе. Момента аварии на них нет, а проследить путь флайера мы не можем. Согласно инструкции, их оснащают...» мне нужно говорить мне об инструкции». Резко ответил мистер Трейс. «Еще дальше. Что-то должно быть. Это не может быть обычной аварии». «Да, сэр». Гаркнул в ответ Джейк, а его начальник недовольно поморщился. Головная боль буквально сводила Трейса с ума. Накануне он получил третий ранг, но уже сполна смог насладиться неприятными ощущениями, которые дарил призванным первый ярус. Если единицы и двойки могли работать на дне города вполне свободно, то для остальных это было настоящей пыткой. Начиная с третьего ранга, призванных непрерывно мучила головная боль, а более продвинутые коллеги могли запросто слечь от перегрузки или надорваться. С чем это было связано, никто не знал. Просто один из законов мироздания, который не принято было нарушать, за исключением таких вот случаев. Звонок руководителя подразделения застал Трейса в постели, а количество подписей на виртуальном бланке распоряжения вынудило его немедленно отправиться на ненавистный первый ярус, с которого он наконец сумел вырваться. Три единицы погибли при странных обстоятельствах. Оперативная группа под командованием одного из заместителей главного просто исчезла в какой-то момент со всех систем наблюдения и перестала выходить на связь, а потом их обнаружили здесь. Трейс в десятый раз подошел к искореженному флайеру и заглянул внутрь. Тела, призванных местные трогать, не решились, и те так и лежали в салоне. Водитель не справился с управлением. Глядя кристально честными глазами на Трейса, твердил сотрудник местного управления правопорядка, во время обгона не заметил строительные работы и не успел среагировать. Отлично. И даже если бы Трейс в полном бреду и без памяти мог хоть на секунду принять версию, что призванный из Крион Технологис не сумел избежать аварии, то его коллеги, лежавшие на заднем сиденье с перерезанными глотками, никак в такой расклад не вписывались. На вопросы Трейса патрульные делали круглые глаза и пожимали плечами. Может, осколок попал. Осторожно предположил один, но увидев реакцию большой шишки с верхних ярусов, тут же ушел к своему флайеру и больше не показывался. Осколок, который убил двоих призванных и куда-то исчез. Очень шустрый и наглый осколок. Трейс прикрыл глаза и сосредоточился. Искореженный металл в передней части флайера дрогнул и медленно пополз в стороны. В глубине открывшейся ниши лежала треснувшая оранжевая пластина инстредера. Символ корпорации на ней уцелел, и это давало некоторую надежду на быстрое решение возникшей проблемы. корпарат забрал устройство и направился к дожидавшимся его патрульным. «Передайте своему начальнику, что на его территории найдены тела троих сотрудников корпорации «Крион Технологис». Открывая дверь в свой флайер, бросил трейс, помощник корпа, тут же слез с капота и нырнул на заднее сиденье. «Полный отчет о принятых мерах должен быть у меня к вечеру. На поиске виновных даю трое суток. В ином случае дело перейдет ко мне лично». Первый Ерус. Гостиница «Розовый пони». Обсуждение деталей заказа неожиданно затянулось. Спустя минут двадцать кто-то вырвал трубку из рук оператора, и я услышал дребезжащий голос пожилого человека с очень странным акцентом. «Если вы ничего в этом не понимаете, молодой человек, то надо было так и сказать», — с вызовом произнес, видимо, сам маэстро Бенти. Зачем говорить о прямых карманах и симметричных пуговицах, если они могут совершенно не подходить вашему силуэту? Я десятки лет шью одежду, в которой принято не только жить, но и умирать. И даже убивать немножко других людей, которые не сумели себе позволить мои услуги или ушли к конкурентам. Поэтому не спорьте со мной и просто назовите адрес. Счет за выезд портного будет включен в стоимость вашего первого заказа. Отель «Розовый пони», маэстро. С улыбкой ответил я. «Обожаю, когда люди так переживают за качество собственной работы, что готовы идти на конфликт с абсолютно незнакомым человеком. Вынужден буду настаивать на вашем личном участии, мистер Бенти. Расходы не имеют значения. Мой первый костюм должен быть создан настоящим мастером своего дела». «Что ж», задумчиво ответил старик, «если костюм действительно первый, то я не могу вам отказать. Адрес я...» «Запомнил, приедем, как подготовим все необходимое?» «Буду ждать», — бодро ответил я. «Интересно, что пожилой портной не задал ни одного вопроса по поводу денег. Это было очень хорошим знаком. В довольно скромной рекламе, которую я нашел в сети, не было никаких цифр, только пара строчек о том, что ателье маэстро Бенти создает самые лучшие и самые дорогие костюмы, На всем первом ярусе. Для меня этого было вполне достаточно. Быстро ополоснувшись в душе, я отправился в бывший номер Кэти и раскопал в шкафу домашний костюм Ника. Серые штаны с ярким орнаментом сели отлично. А вот единственная найденная рубашка оказалась мне сильно мала в плечах, да еще и расцветки крайне вызывающей. Все-таки телосложение у бывшего хозяина гостиницы было довольно субтильное, а вкус весьма своеобразным. Видимо, сказывалось постоянное ношение униформы, и в свободное время Николас предпочитал более яркие цвета. Из обуви найти вообще ничего подходящего не удалось, И я нацепил массивные меховые тапочки Кэтрин, розовые и выполненные в виде каких-то зубастых монстров. Оставалось надеяться, что маэстро Бенти захватит с собой не только запас ткани, но и несколько образцов убиви. Кое-как одевшись, я отправился к стойке администратора. Автоматическим турелям было всё равно. И мне не хотелось начинать знакомство с наемными работниками с увеличения количества красных пятен. Если все пройдет нормально, то с ребятами Клауса мы встретимся еще не раз. Лучше всегда иметь под рукой специалистов, которые могут привести в порядок помещение после неудачных переговоров. Каждый раз обращаться в новую контору было довольно хлопотно и гарантировало массу ненужных вопросов. Этот момент нужно будет обсудить отдельно. Может, в продуманной системе комплексных предложений и скидок найдется какой-нибудь корпоративный тариф для постоянных клиентов. Ждать пришлось совсем недолго. Буквально через 20 минут в переулке приземлился флаер, больше похожий на небольшой грузовик. На камерах был хорошо заметен знакомый слоган из рекламного объявления, но я уже привык в этом мире относиться с осторожностью к любым гостям. Три человека в голубых комбинезонах выбрались из машины и разошлись в стороны. Оружие у них в руках я не заметил, но действовали эти парни весьма определенным образом. Видимо, сотрудники Клауса обладали необходимой квалификацией на любой случай может даже в свободное время сами подрабатывали организаторами праздников добрый вечер не заглядывая внутрь произнес один из уборщиков мы приехали по заказу контора дядюшки клоуса голос был не тот дояили да себе парни довольно странны я спокойно открыл оружейный шкафника и вытащил подходящий инструмент. Им оказалась многозарядная винтовка с толстым стволом и длинной обоймой сбоку. Похоже, в будущем нужно будет тщательнее выбирать понравившиеся объявления или хотя бы как-то их проверять перед звонком. «А где сам Клаус?» Укладывая оружие на стойку, спросил я. Он обещал быть личным. «А еще я просил не стрелять на звук». Послышался с другой стороны голос хозяина конторы. И пока что этого не произошло. С усмешкой ответил я. «Почему такие сложности, мистер Клаус?» «Я зайду?» — спросил начальник команды уборщиков. «Разумеется», — ответил я. «Уже вас заждался». В дверном проеме мелькнула фигура человека и тут же скрылась обратно. Пару секунд ничего не происходило, а потом Клаус все же вышел и высоко поднял руки. Я бросил взгляд на монитор и увидел, как оба помощника Клауса синхронно вытащили из комбинезонов странной формы оружие, короткий ствол, длинная обойма. Такие штуки удобно носить под одеждой, не привлекая к себе особого внимания. «Мне бы не хотелось начинать наше сотрудничество с недоразумением, мистер Клаус. Жестко произнес я, глядя в глаза светловолосому человеку напротив меня» прикажите вашим людям убрать оружие и перейдем к обсуждению вашей задачи клаус коротко осмотрелся и сложил рукой странный знак оба его подчиненных тут же убрали стволы и безмятежно прошли следом за своим шефом. дисциплина в обычной фирме по уборке была на высоте цепням джейсоны такое даже не снилось. прошу простить за нашу предосторожность, сэр. Невозмутимо произнес Клаус. «Последнее время нам немного не везло с заказчиками. Очень уж неспокойно в районе. Работы много, а платить за нее почему-то никто не хочет. наше оборудование и транспорт местные головорезы воспринимают исключительно как свою собственность». «Понимаю», — с улыбкой ответил я, но при этом винтовку убирать не спешил. Дуло было направлено в грудь собеседника, но тот по этому поводу нисколько не беспокоился. «Серьезный человек» и нервы у него были в полном порядке. «Рад, что вы так быстро отреагировали на мою просьбу, мистер Клаус уверен. Работы у вас действительно хватает». Хм, «Не жалуюсь». Слегка улыбнулся уголками губ мужчины. «Хотелось бы обсудить фронт предстоящих работ. Часть я уже видел, но, по всей видимости, это не все. Если вам комфортнее оставаться на своем рабочем месте, то я могу осмотреть все сам». «В этом нет необходимости, мистер Клаус» произнес я и вышел из-за стойки, оставив там уже и ненужную винтовку. Все, что мне требовалось, я уже и так проверил. Я готов устроить вам небольшую экскурсию по нашему скромному заведению. Буду вам крайне признателен, мистер... Человек взял небольшую паузу и внимательно посмотрел на меня. Опыта и так-то у хозяина конторы хватило на то, чтобы не настаивать, но в этом не было необходимости. «Хан», вежливо улыбнувшись, ответил я, «приятно познакомиться, мистер Клаус». «Взаимно», — кивнул мой собеседник и впервые с интересом посмотрел по сторонам. «Ваша вечеринка закончена, мистер Хан? Или вы все еще ожидаете новых гостей? На обеспечение дополнительных мер предосторожности не входит в выбранный вами пакет услуг, но я готов пойти навстречу приятному человеку и сделать вам скидку». «Не стоит, мистер Клаус. Покачал головой я. Общение с этим человеком определенно доставляло мне удовольствие. Джейсону придется многому научиться, прежде чем он достигнет такого уровня. В данный момент гостиница закрыта и новые мероприятия пока не запланированы. Надеюсь, сегодня в вашей работе никто не помешает». «Хорошо. Кивнул Клаус». «Откуда начнем?» «Можно прямо отсюда». Ответил я. Основное мероприятие происходило здесь, но некоторые гости разбрелись по отелю. Ущерба дальше особого нет, но опять им предостаточно. Помощники Клаусы к этому моменту разошлись по холлу. Снаружи пришли еще двое и притащили с собой целую охапку пластиковых мешков. Уборщики разделили между собой упаковочный материал и принялись за дело. Помощь руководителя им не требовалась, и мы отправились дальше. Клаус бегло осмотрел номер, куда я стащил трупы мехов, и невозмутимо посмотрел на меня. «Это все?» — на всякий случай уточнил он. «Внизу еще один. Кивая в сторону подвала, ответил я. Но его только вытащить, упал неудачной бедолагой». Какие-то объяснения с моей стороны не требовались, это было скорее данью игре, начатое еще во время телефонного разговора. Все все прекрасно понимали, но так объемы работ было обсуждать определенно приятнее. К нашему возвращению тела бойцов Джейсона уже исчезли и парни Клауса засыпали пятна засохшей крови на полу каким-то порошком. «Марк, Энгве», — коротко произнес Клаус, — Двенадцатый номер, дверь открыта шесть пятен, на лестнице в подвал еще одна. «Принято». Кивнул крепко сбитый уборщик, который страховал своего шефа на входе в отель и кивком позвал с собой помощника. Буквально через полчаса десяток мешков был погружен в фургон с логотипом конторы, и тот влетел в неизвестном направлении. Спрашивать о дальнейшей судьбе погибших бандитов я не стал, по большему счету меня это не касалось. Я платил за решение возникшей проблемы, и способы ее решения были мне безразличны. Мистер Клаус, сориентируйте меня по срокам и сумме ремонта. Наблюдая за работой команды уборщиков, меня не покидало ощущение неправильности происходящего. Эти люди не должны были заниматься подобным делом. Минимум общения, четкие, выверенные движения. «Я видел, что троица уборщиков непрерывно контролируют все пространство Холла, будто постоянно ожидают внезапной атаки». «Разумеется, мистер Хан», — ответил Клаус. «Это займет немного времени. Общий бюджет будет в районе пятисотен стандартных единиц. Более точно я смогу сказать только по факту завершения работ». Восстановление системы безопасности в эту стоимость не входит. Здесь вам придется обратиться к специалистам. Основные работы мы сумеем завершить в течение суток. Придется повозиться с входной дверью, и это тоже может занять немного больше времени». «Отлично, мистер Клаус», — кивнул я. «Приступайте». «Предоплата составит 350 единиц». Тут же ответил Клаус, доставая из кармана небольшое устройство со специальной выемкой для карты. «Вы приятны мне как человек, мистер Хан, но работать за свой счет не в моих правилах». «Разумно», — произнес я. «Я готов оплатить полную стоимость сразу, если при этом у вас найдется несколько свободных минут для небольшой беседы. Признаться, ваш стиль работы мне тоже очень сильно понравился. Клаус и я был бы рад продолжить наше сотрудничество». Хозяин скромной конторы по очистке помещений несколько секунд изучающе смотрел на меня своими водянистыми голубыми глазами, а потом молча ввел на панели своего прибора сумму в 550 единиц и протянул его мне для оплаты. Реакция на мои слова у Клауса была вполне однозначной, и это радовало. «У вас в гостинице найдется приличный кофе, мистер Хан?» дождавшись когда перевод отразится на экране его коммуникатора спросил клаус не думаю улыбнулся в ответ я но мы можем заказать все необходимое прямо сейчас отлично кивнул клаус я пока распределю задачи между своими парнями это займет несколько минут затем можем продолжить я быстро нашел в сети первое попавшееся объявление ми заказал неизвестный кофе и полноценный обед Лишним он точно не будет, учитывая, что в отеле никакой еды не осталось еще пару дней назад. За дверями гостиницы приземлился фургон Клаусы, и все сотрудники конторы потянулись к выходу. Назад они возвращались уже нагруженные какими-то инструментами и стройматериалами. Клаус встречал каждого из подчиненных на входе и объяснял их задачу. Спустя пять минут все уже были при деле, а сам хозяин конторы направился ко мне. Я молча проводил его в один из пустых номеров и уселся в кресло. Некоторое время в помещении было тихо. Первым, к моему удивлению, заговорил Клаус. «Мистер Хан, я понимаю, что начало нашего знакомства вышло несколько неоднозначным». «Спокойно», — произнес он, — Но сразу хочу сказать, что мы не принимаем участие в силовых операциях, особенно если они нарушают законы города». «В этом пока нет необходимости», — ответил я, отметив для себя гибкую формулировку собеседника. «В данный момент меня интересуют ваши услуги по, скажем так, текущему профилю». «Полный прескурант есть на нашей странице в сети», — ответил Клаус. «Для этого нет необходимости что-то дополнительно обсуждать». «Я предпочитаю работать с понравившимися мне специалистами на постоянной основе». «Спокойно», — произнес я, вне зависимости от их профиля и занятости. «О каких объемах работы идет речь?» «Деловито уточнил Клаус». «Корпоративные заказы». «Ответил я». «Возможно, сопровождение ряда вечеринок. С мелким мусором возиться не придется». Клаус сосредоточенно нахмурился, явно что-то обдумывая. «Торопить его я не собирался. По сути, сейчас мне требовалось его согласие на работу, которой он и так занимался. Как получится дальше, зависело от многих факторов. Услуги на корпоративное сопровождение будут стоить дороже». Наконец ответил Клаус. «Безусловно» прекрасно понимая, что имеют в виду собеседники, внул я. Одно дело случайный заказ с парой трупов, и совсем другое, когда тебе гарантированно придется вывозить их десятками. Решиться на подобное было непросто, но сам Клаус при этом особо ничем не рисковал. Если все правильно обставить, то он будет только в плюсе. Соответствующий договор можем оформить прямо сейчас. В этом нет необходимости, мистер Хан. Покачал головой Клаус. Если речь идет о больших объемах работы, то лучше ограничиться устной договоренностью. Мы работаем только в пределах этого района. Выезд на чужую территорию за отдельную плату. Есть определенные нюансы по утилизации пятен. Договорились. Улыбнулся я. Приятно иметь с вами дело, мистер Клаус. О необходимости в ваших услугах я постараюсь сообщать заблаговременно. Я хотел бы сразу оговорить работу с видами загрязнений. Глядя мне в глаза, произнес Клаус. Помимо управления, мне бы не хотелось заниматься вечеринками с главными дебоширами района. Ситуация сейчас очень сложная, и в связи с некоторыми изменениями люди очень острые реагируют на вмешательство со стороны». «За это можете не переживать, мистер Клаус». «Невозмутимо», — ответил я. «По сути, источник вашего беспокойства косвенно будет нанимателем вашей организации в моем лице». «Что ж, тогда вопрос снят». Поднимаясь, ответил Клаус. «Приятно иметь дело с людьми, которые умеют правильно оценивать риски». В этот момент в номер заглянул один из уборщиков, и что-то жестами показал своему начальнику. Я с интересом посмотрел на Клауса. «Доставка прибыла», — ответил хозяин конторы. «Если мы закончили, то я, пожалуй, проверю ход работ». «Закончили, мистер Клаус». Ответил я. «Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным». Холл гостиницы за время нашего отсутствия разительно изменился. Парни Клауса успели уничтожить часть мусора, который высыпали в стоявший тут же утилизатор. Вдоль стен были установлены какие-то агрегаты, которые бесшумно заливали поверхность бесцветным материалом. У входа топтался парень с двумя большими пакетами в руках. Я расплатился за заказ, и доставщик моментально испарился. Видимо, репутация розового пони успела изрядно пострадать за последние дни, но... Это было поправимо. Настроение было просто отличное, а найденный в одном из пакетов стакан с горячим ароматным напитком сделал его еще лучше. Кофе, а это однозначно был именно он, оказался просто прекрасным. Лучшее, что я пробовал на первом ярусе. Однако, раздавшийся от входа в отель, знакомый голос быстро избавил меня от расслабленной улыбки. «Мистер Хан, прошу не оказывать сопротивления. Вы обвиняетесь в убийстве троих сотрудников корпорации Крион Технологис. Поднимите руки и медленно повернитесь».